Глава девятая. Я совсем рядом. В ночь перед переговорами Сената и Альянса незаметная фигура пробиралась по переулкам Велоры в направлении Центральной улицы. Прохожие не понимали, кем был незнакомец — девушкой или парнем, женщиной или мужчиной, старухой или стариком. Фигура двигалась так быстро и скрытно, что получалось различить лишь размытое пятно. Обычно в Вилоре редко встретишь человека, выглядящего подобным образом. Он был слишком нервным, словно боялся наткнуться на кого-то знакомого, слишком недоверчивым, слишком неподходящим их безопасному южному городку. Жители следили за прошмыгнувшим в очередной переулок силуэтом и думали, что это мог быть вовсе не человек. За последние дни они видели, собственными глазами видели, настоящих ведьмаков, которые наколдовали им дождь, и облаченных в рондонские доспехи валькирий и темплиеров. Смертные люди видели даже падших ангелов, что никак не могло уложиться в их сознании. Да, возможно, фигура была не человеком, незнакомец или все же незнакомка двигался со стороны площади Ориттелла. Впервые очутившись в Вилоре, этот некто немного запутался и проскочил первую кольцевую дугу, на которую нужно было свернуть направо. Незнакомец злился и тихо бормотал проклятие, желая поскорее увидеть все собственными глазами. Когда некто вышел на нужную улицу, он облегченно вздохнул. Пара шагов — и застыл, как вкопанный. Перед ним находилось то самое место, где пару месяцев назад горела книжная лавка Фрэнка Дарроу. Сейчас от магазина не осталось и следа. Обломки крыши давно убрали, завалы разобрали, а на пустом месте теперь строилось какое-то новое здание. Возможно, это будет еще один ресторанчик, а может, люди решили построить здесь цветочный магазин. Незнакомец не знал. Скрытная фигура потерла массивное фамильное кольцо, которое смогла выкрасть у тринадцатого потомка солнца и тяжело опустилась на колени. Со стороны можно было сказать, что незнакомец убит горем, но на самом деле в эту секунду его душой овладевал гнев. «Значит, она на самом деле убила тебя». Голос незнакомца был хриплым, скрипучим, каждое слово давалось ему с трудом. Он присидел несколько мгновений на опустевшей дороге, склонив голову и сосредоточив взгляд на кольце. Крепко сжав его в дрожащей руке, размытая фигура поднялась на ноги и прошептала. «Она заплатит за твою смерть, отец». Незнакомцу нужно было зайти на Гарден-стрит, а затем он добьется правосудия.